страдания святого священномученика Патрикия и с ним трех пресвитеров – Акакия, Менандра и Полиена. Епископский престол святого Патрикия находился в городе Пруссии, в Вифинии. Однажды он начал открыто обличать заблуждения язычников и проповедовать веру Христову. Его проповедь обратила ко Христу многих язычников. За это он был взят язычниками вместе с тремя пресвитерами – Акакием, Минандром и Полиеном. И приведен был на допрос к вифинийскому игемону Юлию, усерднейшему служителю идолов. Последний, отправляясь в это время к теплым источникам, повелел вести за собой и христианского епископа с его пресвитерами, связанными железными цепями. Прибыв на источники и омывшись с них, Юлий принес жертвы своему нечистому богу Асклепию и гнусной богине Сатирии. Затем, сев на судилищном месте и призвав, Святителя Патрикия с пресвитерами Юлий сказал ему, «Безумец, призывающий Христа и верящий пустым басням, смотри, сколь велико всемогущество богов наших, смотри, какую целебную силу этим источникам дали они на пользу нашу, и прежде всего уразумей, сколь велико могущество и сколь велика милость Отца нашего Асклепия». «Если хочешь избегнуть уз и мучений и спокойно жить в своем Отечестве, то, падши, поклонись ему со смиренную мольбою и принеси ему жертву». Святой же Патрикий отвечал ему на это. «О, сколь много зла изрек ты в своей краткой речи, Игемон! Эгемон же с гневом сказал ему. «Что же преступного?» — сказал я. «В чем ты можешь меня обличить, окаянный? Ты и сам должен признать то, что очевидно само собою без всякого обмана и хитрости». «Разве ты не своими очами видишь исцеление, даруемое от теплых источников силою всемогущих богов наших?» Отвечал святой Патрикий. «Пресветлый эгемон, если хочешь узнать истину о происхождении и стечении целебной силы источника этих теплых вод, то я возвещу тебе обо всем этом, если соизволишь выслушать меня скротостью», — сказал на это эгемон. «Хотя я ничего другого и не думаю услышать от тебя, кроме басни, наполненной вымыслами. Все-таки говори, пусть услышу, что ты хочешь сказать», — отвечал святой. «Не вымысел, но истину я хочу сказать тебе», — сказал Гемон. «Какой же иной источник силы теплых вод укажешь ты, кроме силы богов наших?» Святой ответствовал. «Я христианин». «И всякий, кто исповедует эту святыню христианства и поклоняется единому истинному Богу, разумом своим может познать тайны Божии. Потому и я, хотя и грешен, но, исповедуя себя рабом Христовым, знаю и могу тебе сказать истину относительно этих вод», — сказал Егемон. «Неужели ты будешь столь дерзок и безрассуден, чтобы считать себя умнее философов наших?» — отвечал святой. «Мудрость мира сего есть безумие пред Богом», как написано, «уловляет мудрых в лукавстве их». Христос Господь наш, прославляя Отца Своего, сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты утаился ей от мудрых и разумных и открыл младенцам». И апостол говорит, «Не уразумели истины, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы», сказал Эгемон святому. «Ты говоришь неудобно понятное. Лучше скажи по силе и устроению, кого текут эти теплые целебные воды. Что касается до меня, то я приписываю это промышлению богов наших, восхотевших таким образом оказать помощь людям». Отвечая на это, святитель Христов Патрикий сказал Игемону, «Прежде чем стану говорить, прикажи, Игемон, снять ограду, чтобы все могли слышать мои слова». По повелению Егемона снята была ограда, и народ заполнил место вокруг. Затем святой начал громогласно говорить следующее. «Огонь и воду создал из ничего своим единородным сыном, тот же всемогущий и вечный Бог, который есть творец рода человеческого. Из огня он словом своим сотворил свет, солнце и прочее светило, и назначил им светить днем и ночью». До той степени простерлась его всемогущая сила, до да какой было угодно ему. Из воды образовал он небесную твердь и на воде же утвердил землю. Промыслом своим всепредусматривающим он устроил на небе и на земле все то, без чего нельзя жить человеку, которого также он создал. Провидя же, что созданные им люди прогневают его, бога-создателя своего, и оставив почитание бога истинного, Создадут себе бездушных идолов и будут им поклоняться. Он по причине этого уготовал два места, куда переселятся люди свои после земной жизни. Первое место он просветил вечным светом и преисполнил обильными и несказанными благами. Другое же наполнил беспросветную тьмою, неугасимым огнем и вечными муками». В светлое место переселятся те, которые исполняя Его заповеди, будут благоугождать Ему. В темное же место будут вергнуты те, которые нечестивой своей жизнью прогневают Творца Своего и тем заслужат себе наказание. Итак, те, которые будут поселены вместе с светлом, будут жить жизнью бессмертной в непрестанной и бесконечной радости. а находящиеся в темном месте будут непрестанно мучиться бесконечные веки. Отделив же огонь от воды и свет от тьмы, Создатель каждое из них отдельно образовал, и определив каждое своему месту. Огонь же и вода находятся как над твердью небесной, так и под землей. Та вода, которая, видимо, на земле, собранная во вместилища свои, называется морем. а та, которая находится под землею, именуется бездною. От этой бездны на пользу людям, живущим на земле и вообще на пользу всему живущему, посылаются воды в высоту сквозь земные нетра, как бы посредством водопроводных труб. Выходя на поверхность земли, они образуют или источники, или колодцы, или реки. Те из вод, которые в своем течении под землей проходят около огня, вытекают на поверхность теплыми, а те, которые протекают далеко от огня, выходят на поверхность земли холодными. Потому-то и эти воды теплы, так как при своем течении они близко подходят к подземному огню. Есть же в иных местах воды студеннейшие, смерзающиеся в лед, так как находятся в далеком расстоянии от огня. Итак, подземный огонь назначен на мучение нечестивых душ, Вода же преисподней, обратившаяся в лед, именуется Тартаром, в котором боги ваши и те, кто им поклоняются, получат нескончаемую муку, как из стихотворцев ваших один воспел, говоря, «Пределы земли и моря — ничто иное, как только крайние пределы, где и Опет, и Сатурн, таковы имена этих богов ваших, не услаждаются ни блеском светлого солнца, ни прохладными ветрами». Другими словами, богов ваших, обитающих во тьме и в Тартаре, не освещает и не согревает свет солнечный, а обитающих в огне не прохлаждает ветер. Тартар же под землей помещен настолько глубже всех иных бездн, насколько небо выше всех высот земных. А что под землей уготован огонь для нечестивых, это подтверждают и кипящие источники, которые в Сицилии выходят из-под земли. Выслушав эти слова святого, игемон спросил его значит христос ваш есть создатель всех тех вещей о которых ты говорил отвечал святой Патрикий. воистину христос а никто другой есть создатель всей твари ибо написано все через него начало быть и без него ничто не начало быть что начало быть и еще все бози язык бесове господь же небеса сотвори игемон же снова спросил святого «Христа ли ты называешь Создателем небес?» Ответствовал святой. «Христа называю я Создателем всей твари, потому что написано, взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил», сказал Эгемон. «А если я вергну тебя в эти горячие воды, Создателем которых ты называешь Христа, а не богов наших, то сохранит ли тебя Христос невредимым от огня их?» Отвечал святой. Я знаю силу Христа моего. Я знаю, что Он может сохранить меня целым и невредимым от вод сих. Если пожелает, я же сам хотел бы при посредстве вод тех освободиться от временной жизни сей, дабы вечно жить со Христом. Тем не менее, да совершится надо мной не моя, а Его святая воля, без которой ни один волос не спадет с головы человеческой, без которой ни одна птица не попадет в сеть. Но пусть узнают все слушающие сейчас слова мои, что тех, которые с собой поклоняются бесчувственному камню, как Богу, ожидают вечное мучение в подземном неугасимом огне и преисподнем Тартаре». Услышав это, Игемон пришел в великий гнев и тотчас повелел святого, обнажив ввергнуть в то же самое место источника, откуда бьет кипящая вода. Святой же, будучи ввергаем, возвал к Богу, говоря, «Господи Иисусе Христе, помоги мне рабу Твоему». Когда святой был брошен в воду, то капли воды, брызнувшие из источника, были жгучие огненных искр, и, достигши стоявших вокруг, причинили им сильные ожоги. А святой Патрикий пребывал невредимым в тех водах, как в прохладном месте, и, ликуя, восхвалял Христа Бога. Видя это, мучители распалились еще большею яростью, Егемон повелел воинам вынуть святого из воды и секирую отрубить ему голову вместе с тремя пресвитерами. Приготовившись к усекновению, Христов, мученик и исповедник, воздел руки свои к небу и сказал «Боже, царь всего и владыка, содержащий в своей власти всю тварь видимую и невидимую, преклоняющий слух Твой ко всем истинно призывающим Тебя». создавший и воды эти во спасение праведным и в наказание нечестивым. Предстань ныне мне, умирающему во свидетельство за исповедание веры твоей». Окончив молитву, святой преклонил для усекновения святую главу свою и скончался мученически. Усекновены были с ним и три его святых пресвитера — Акакий, Минандр и Полиен. И все вместе пристали Христу Богу в славе святых. Убиен же был святой Патрикий со служителями своими месяца мая в девятнадцатый день и принял венец победных почестей от Христа Иисуса Господа нашего, которому подобается отцом и святым духом честь и слава ныне и всегда и во веки веков. Аминь.